— Остальным, кто с тобой, не двигаться. — Полинка, и ты здесь? — А с кем детей оставила? — не унимался отец. — Здесь, я здесь, — отозвалась Полина и прикрикнула строго. — Ну, помолчи, если просят. Наговоримся еще. — Не тяни, нах, иди сюда, с деньгами! — снова поторопили из-за ограды. Тени сгустились в три фигуры, и Ленчик увидел старшину, сержанта и между ними отца. Старшина держал палку с металлическим крюком, наподобие тех, которыми на бойнях ворочают туши. Ленчик подошел вплотную к ограде. — Давай деньги, — сказал старшина. И в его голосе Ленчик не почувствовал прежней доброты. — Я дам, конечно, дам. Выводите отца. — Ну, если ты настаиваешь. Старшина и сержант открыли воротную калитку и вытолкнули отца. Ленчик подошел к отцу, приобнял его и тут же оттолкнул, чтобы времени не терять, шагнул к старшине и протянул перевязанные шпагатом деньги 400 рублей. Спасибо вам. Старшина, не считая, сунул деньги в вещмешок и кивнул сержанту. — Отойди, — приказал Ленчику сержант. «Куда — Куда? — не понял Ленчик. Отец обернулся. — Можно идти? — спросил он. И, не дождавшись ответа, пошел к Полине. — Отойди, — опять приказал сержант и снял с плеча автомат. И старшина поторопил Ленчику. — Уходи, парень. Давай в сторону живей. Ленчик посмотрел на крюк, Потом на сержанта и бесполезно вспомнилось, что в санях спрятан Никиткин обрез, но обрез не заряжен, да и стрелять Ленчик никогда не пробовал. И еще Ленчик подумал, что за месяц старшина вряд ли съел все сало, наверняка осталось килограмма два, а то и все пять, если он еще кого-нибудь обманул. «Уходи!» — я сказал. Старшина стоял спиной к прожекторам, и Ленчик подумал, что его глаз он так и не увидит. «Пошли, Ленчик! Мать разродилась!» — До сих пор не разродилась. Меня ждет что? — литературил отец. Он шел и шел прочь от своих конвоиров. Он щурился от искрящегося под ярким прожектором светом снега, пытался высмотреть Полину, приложил к глазам ладони и, наконец, ее заметил. — Полинка, ты где деньги взяла? Дом продала? — Ленчик, вы дом продали! Ума совсем нету. Ленчик не пошел за отцом. Он замер и смотрел, смотрел, как старшина и сержант переглядываются, Старшина нетерпеливо отмахивает крюком, дает команду, пора, хватит тянуть. Но сержант медлил, мялся. Старшина обозлился на него, выматерил и решил начать первым. — Стой! Стрелять буду! Сырков обернулся на старшину, на сержанта, повертел головой по сторонам. Никто вроде и не думал бежать. — Чего шумишь? Он не поверил, что предупреждение относится именно к нему. Ленчик сорвался с места, попытался заградить отца, встал перед сержантом. — Беги! — Парень, отойди! — заорал сержант. Он прицелился в Сыркова, но Ленчик ему мешал. — Стреляй! — поторопился сержант и старшина. — Отец, беги! — сержант торопливо задрал вверх автомат, выстрелил в воздух. — Да нафига ты в воздух стреляешь? Мудила — мудила! — заорал старшина на сержанта. И тот, уже не целясь, веером выпустил пол магазина. Сырков умер стоя, еще не успев упасть. — Убили! — выдохнула Полина и поднялась стащила с головы платок и вытерла лицо, как будто хотела снять наваждение. «Сырков, они тебя убили!» Она видела, как, размахнувшись, один из убийц зацепил крюком ватник и поволок тело к зоне. Поравнявшись с сержантом, старшина двинул того кулаком в грудь, значит, было за что. Полина взвыла, сделала несколько шагов, увязла в снегу, но снова попыталась идти вперед, «Пугани-ка к — в рот компот предложил старшина, а сам поволок тело к воротам. Сержант пошел к Полине. «Иди отсюда, нах!» — прикрикнул он на нее. «Пристрелю, дура!» Полина не могла идти и снова села на снег. Она поняла, что сейчас у нее родится ребенок, а мужа не будет больше никогда. Сержант посчитал, что дело сделано, и пошел догонять старшину. Когда он проходил мимо Ленчика, то вдруг заметил, что парень стоит неподвижно, только покачивается слегка. Сержант всмотрелся в стылое и неживое лицо и очень удивился. «Парень, окажись, я тебя задел, нах!» Сержант удивился, но тут же заставил себя не думать о том плохом, что он сделал в прошедшие пять минут. Он подумал про хорошее, как сейчас они вернутся в караулку, доложатся. Потом отволокут труп в медпункт, чтобы врач написал акт о смерти а заодно выпьют у него постакашку спирта, разбавленного жидкой глюкозой. Потом старшина пойдет рапорт писать, а он пойдет в офицерскую столовую к поварихам. И если окажется, что Лиска не занята никем надолго, даст ей трешницу, и когда она освободится, будет ее харить у котлов на теплом кафельном полу,